Глава двенадцатая. Или почему нужно уметь забывать? Часть третья. — Несуществующий! Быстро надевай регалии легендарного критика! — ворвался голос артефактора. — Легендарный критик не может пасть, ты должен победить бога! — Сегодня что, день отвратных идей? Я и так на грани того, чтобы стать одержимым уже от того, что есть. Если я приму силу легендарного критика, то меня тупо разорвет от возложенных на меня чаяний и надежд целой страны. Да что там, мне одного города уже за глаза, и, наконец, я тупо не знал, как управлять подобной мощью. Но если я этого не сделаю, то бог отражений может победить, и это точно не то, о чем я мечтаю. Бог на палках буквально взорвал изнутри облака кошмара рекой пламени и света такой силы, что даже жнецу досталось, и он отшатнулся. Недолго думая, бог принялся плести вокруг кошмара клетку из света. Требовалось спасать товарища. Я призвал наган, и грохнули выстрелы. Бог телепортировался в сторону, а заряженные верой пули, словно минометные снаряды, разнесли в щебень фасад дома в десятки метров. «Зря ты меня не убил в прошлый раз. Обычная ошибка злодея», — улыбнулся я в нагло морду, выстрелив снова, и опять получил локальное разрушение. — Тебе не хватит сил, маленький критик! Бог на палках играючи, поймал одну из пуль в полете, и она взорвалась у него в руке, не причинив вреда Но я буду рад снова проучить тебя. Это будет символично! Сила. Мне она необходима. Я покосился на бесчувственную мисс Спектр, а затем отбросил в сторону Наган и нарочито небрежно извлек из кармана монетку. Бог, уже нацелившийся атаковать, в недоумение выгнал бровь, А я просто подбросил монетку, которая должна была решить, получить ли мне силу богов, потеряв себя в бесконтрольной мощи, и сразиться или остаться собой. Монета упала. Я взглянул на результат. Многие думают, что монетка нужна, чтобы принять решение за тебя, но только не я. Ненавижу азартные игры. Монетка нужна только для того, чтобы понять, нравится тебе выпавший вариант или нет, и на основе этого принимать решение. Мне ответ не понравился. Повинуясь мысленной просьбе, Брауни, которая, как и я, была пропитана силой Феникса, сформировала из тех на плоти клинок. Я с вызовом стукнул рукой мечом по игровому цифровому щиту, и хотя противник уровня бог более чем опасно, но не будь достойного сопротивления, я бы разочаровался. «В прошлый раз мне не потребовалось много сил, чтобы послать тебя далеко и надолго». Ты тогда хотел сломать четвертую стену и свалить в мир наших творцов. Что, сил хватило только на попутках в Зазеркалье добраться? Это все из-за тебя! Я старался, и я улыбнулся как можно более мерзко. Думаю, и в этот раз справлюсь. Твоя ничтожность лишь возросла. Бог взревел так, что по земле прошла волна и обрушился на меня». Я ждал этого и не был столь самонадеян, чтобы принимать удар на щит. Раздавят и не заметят. Тут уже легендарного критика прикопали. Вместо этого я использовал стихийные силы Феникса и буквально нырнул под землю. Но удар все равно ощущался так, словно метеорит пытается расколоть планету. Вот только не стоило атаковать меня, особенно в рукопашную. Самый кончик поднятой киберруки, руки, словно незначительное заноза, заткнулся в подошву сапога бога. Едва заметный порез. Напалков застыл на мгновение в растерянности. И я использовал краткое замешательство, чтобы вынырнуть из земли, ухватить противника за лодыжки и утащить вниз. Это позволило выиграть еще несколько секунд, а затем земля вокруг начала раскаляться, превращаясь в магму. Я тут же отпустил Бога и, словно ошпаренный, выпрыгнул из земли и завис в паре метров над поверхностью. Вот только оставил подарочек в виде гранаты с вирусом, отравляющим веру. Да, да. Именно теми, которые меня, когда уничтожили над сталкеров, и пугали и Взрыв и Напалков вылезал из земли неспешно, нарочито, пафосно отряхиваясь от магматических наплывов, наблюдая, как целый дом сползает в огненный провал. Жаль. Но я не рассчитывал на победу. Сильнейшим бойцам своего мира отражение наверняка заранее вкололи антидот от отравления веры. Так значит, если я применю свою огненную стихию, то он от нее максимум прикурит. А потому пока стоит просто сваливать. Рывок по прямой и сразу резкий поворот за еще не до конца разрушенное здание, чтобы уйти из области обзора противника. Мгновенная телепортация к моей драгоценной тушке мне не нужна. Бог не стал заморачиваться даже этим, просто протаранив вставшее на его пути здания. Вот и пришел конец недостроенному храму. Надеюсь, хотя бы университет устоит. Я нырнул за новое строение, пролетел под дождем из пуль, который лишь выбил пару искр из цифрового щита на моей руке, а затем отряд отражения, обстреливавший меня, накрыл град ко мне от очередного обрушенного богом на палковом здании. Я же буквально чудом успел уйти в пике, чтобы не попасть в захват противника. Воздушная волна лишь немного оттолкнула врага. Стало настолько опасно, что я применил очередной козырь технологию стирания мимолетной веры, или, лучше сказать, кратковременной памяти. Мелочь, но когда во время полета на скоростях близких к сверхзвуковым неожиданно около тебя вырастает здание, это неприятно. И снова меня ожидало разочарование, технология не сработала, даже не берусь судить почему, но козырей у бога наверняка больше, чем у меня. И ошибка чуть не стоила мне жизни». Он догнал меня и с размаха ударил, я лишь чудом успел развернуться и принять атаку на цифровой щит и технопротез. Щит треснул, но выдержал, и удар скользнул мимо, а меня откинуло в сторону, тот меня решил прикрыть еще и кошмар, накрыв пространство тьмой. Вот только бог последней книги не оценил атаки и телепортировался над нами, а затем меня скрутило. Потоки воздуха словно бы исчезли из мира, и меня окружил полный вакуум. Я попытался улететь, но крылья мне на что было опереться, а гравитация неожиданно пропала. На миг я растерялся, и этого хватило, чтобы противник схватил меня за глотку. Даже игровой доспех промялся под ланью Бога. — О, Мари! — Бог замахнул серебром ладони, и тут его пронзило ледяное копье. Удар оказался настолько сильным, что пробил на палково от лопатки и до бедра. В первую секунду противник дернулся, пытаясь извлечь снаряд, но тот разлетелся на осколки, словно шрапнель, превратив тело бога в фарш. А затем места, где засели ледяные осколки, стали покрываться инием и трескаться. Атака не меньше, чем на несколько сотен тысяч рабочей веры. Я и не рассчитывал победить своими комариными укусами столь мощного противника. Но вот выбесить на основе личных привязанностей, отвлечь беготню и дать возможность кому-то из более опытных коллег взять мантию легендарного критика — вполне возможно. Если чему я и научился у шефа, то доверию. Миг, и мы рухнули на землю. Только в этот раз Бог стоял на коленях, а я возвышался над ним. «Добей «Да меня, или никогда не сможешь жить спокойно!» — прохрипел бывший настоятель храма последней книги. «Я ни за что не забуду тебя, и буду преследовать тебя целую вечность, до тех пор, пока не зажгутся новые звезды». Клинок замер в миллиметре от шеи противника. «А ведь неплохая мысль, практически гениальная. Я не могу остановить войну ни в настоящем, ни в будущем». Но это не значит, что нельзя провернуть такое в прошлом. Нужно создать первую временную петлю для зазеркалья, тогда все отражения будут стерты вместе со всеми воспоминаниями, страхами и ненавистью, со всем тем, что раз за разом толкает разумных на новый виток противостояния. Реальность это проходила уже не раз. И судя по тому, что из апокалиптического ада через множество попыток мы дошли до относительно стабильного общества, у плана есть все шансы. Забвение — дар. Либо я совершу геноцид целого мира. В любом случае начальство распнет меня. Хотя, какая разница? Оборотень была права. Какой смысл спасать мир, если для меня в нем нет места? А если я не попробую остановить войну, то потеряю право на место в этом мире. И плевать, что у меня нет сил на это безумство, я никогда не был самым сильным. Враги всегда превосходили меня, но я всегда действовал по зову души, нарушая правила людские и божественные. Откликаясь на мой внутренний порыв, на поверхности руки киберпротеза Брауни появилась гравировка в виде замкнутого в кольцо уробороса. Конечно, не моя татуировка, но если вера в мою способность сменять время еще жива, Я смогу использовать ее. На моем лице появилась безумная улыбка. Однако это не значит, что я совершу ошибку сейчас и пожалею противника. Перехваченное горло бога последней книги и брызги крови стекают по маске. Бог слишком силен, чтобы его могли защитить условности данжа становления. Хрустит позвоночник, под тяжестью пытающейся отвалиться головы. Вот только я не собираюсь довольствоваться этим. Взгляд через информационный фильтр позволяет определить, что Бог уже больше конструкт веры, чем живое существо. Если я хочу свершить задумку, то мне нужна его сила. Вот только поглощать всего Бога слегка хлопотно. Но взгляд уже нашел средоточение веры умирающего существа, его сердца. Удар, рывок, и в моей киберруке пульсирует маленькое солнце, если смотреть через информационный фильтр. Символ. Брауни. «Я не смог спасти глагола, я испугался силы, побоялся, что она разрушит меня, и я пойму, если ты откажешься от этого, но только так мы сможем закончить войну», — тихо шепнул я. «Мне не хватит веры в себя, не хватит иммунитета, чтобы выдержать, мне нужна будет ваша с Хукином поддержка, ваша вера». Раздвоенный язычок скользнул сквозь клыки, открывшиеся в центре ладони, и одним рывком маленькое солнце исчезло внутри Брауни. Тот же миг я почувствовал, как кибер-рука наполняется пламенем. Сила буквально вскипала в Брауни. И одновременно все барьеры, установленные на ИИ, спадали, словно скорлупа. Теперь требовалось действовать быстро, если не хочу, чтобы Брауни стала живой бомбой веры. Но сначала я трачу несколько сотен единиц рабочей веры, чтобы обратить в прах останки бывшего бога. — Неплохо! — ко мне подкатился Мор. «А теперь давай закончим эту войну!» Я прикрыл глаза. «Вера в себя — сто двадцать три процента!» «Пришла пора спасти два мира!» Подсказки находились прямо передо мной все это время, я был настолько слеп, что не видел. «Вера в себя — двести сорок шесть процентов!» А ведь Маша чуть ли не ткнула меня лицом. «Черт, Маша!» «Теперь ее предательство обрело смысл!» В мирной ветви реальности нужных обстоятельств просто не сложилось бы. Найти добровольца со способностями к манипуляции временем проблематично, а для накачки его веры на уровне легендарного критика потребовалось бы и вовсе почти 10 миллионов РВ. Чтобы привлечь такое внимание, нужно как минимум развязать войну. Такое точно не прошло бы мимо Зазеркалья. Затем успеть пройти через зеркальный лабиринт, не став одержимым, А после изменить время со всеми шансами на неудачу, а значит и на начало войны. Критики на это точно бы не пошли. Вера в себя 548 процентов. Ты прав, пора. И я ударил в спину мора разрядом ослепительно-белой молнии, достаточным, чтобы сжечь слона. Вот только для легендарного критика этого едва хватило, чтобы вырубить, он даже успел обернуться ко мне с недоуменно укоризненным взглядом. Вера в себя 765 процентов. Мда. Простите, шеф, мне есть еще куда расти в плане доверия. Сейчас мне ближе завет глагола о том, что цель оправдывает средство. «Какого хрена?» — завопил артефактор где-то на периферии сознания. Я бережно снял маску, вот теперь пора. Теперь я готов рискнуть. Я надел первый из символов легендарного критика, а затем следующий, и так далее, чувствуя взгляд кошмара и то, как он ухмыляется. Вера в себя 945%. Мне потребовался всего один рывок, чтобы преодолеть почти километры, передо мной предстал зеркальный маяк, хотя в данном случае портал между измерениями. Целое здание, где на каждом из этажей сейчас появлялись сотни отражений. Из стен вылетали десятки дронов, а военная техника стройными тройными колоннами выезжала. Практически бесконечный муравейник. Вера в себя тысяча шестьдесят девять процентов. Меня ждали противоракетные установки и сотни творцов с воплощениями. Вот только я преодолел их главного защитника. Достаточно щелчка пальцами, чтобы фундамент здания обратился в пыль, погребая под собой тысячи отражений и все это вторжение». Вот только войну это не остановит. Я подлетел к верхнему этажу здания и практически не удивился, увидев за зеркальной поверхностью Шурупова, опирающегося на костыль Геймера. Они стояли, словно на грани реальности, в островке тени и смотрели прямо на меня. Со смесью ужаса и надежды. Хотя бы о них беспокоиться не нужно. Каменная арка входа в теневой данж, пламенеющего лича, уничтожена. — Вера в себя... 1226 двадцать шесть процентов. Все, мой предел. Чтобы подняться до данного уровня, мне и без того пришлось чуть ли не отключить адекватность, хотя кому я вру, будто она у меня была. В любом случае, это пик душевного порыва, и если я начну думать, то мне конец. Остальная надежда на Брауни и на то, что она сможет дать несколько десятков тысяч РВ в мой иммунитет. Я просто шагнул в зеркальную поверхность окна, примерно на сороковом этаже. — существующий, А ну стоять! И не успел я преодолеть грань миров, как меня в который раз за день сковала. Вернее, технарука Брауни вцепилась в бетон здания, удерживая меня. Вот только выкрик исходил от артефактора. — Интересно, что это значит, артефактор? — спокойно прошептал я в чат. — Это значит, что ты сам предложил глаголу довериться мне в улучшении программы Брауни. Я улучшил и оставил несколько лазеек для себя, хотел использовать для другого. Но остановить тебя тоже будет неплохо, — артефактор негодовал. Объяснись немедленно! Артефактор хорош. С тех пор Брауни как минимум дважды переписывала собственный код, ее модифицировал глагол, а закладки все равно остались. Я решаю ответить. Я создаю временную петлю в Зазеркалье. И могу только надеяться, что жители реальности окажутся достаточно мудры, чтобы прийти на помощь за зеркалью, когда их мир обнулится. Это создаст новый взгляд на мир для отражений. И, возможно, всего лишь возможно, станет началом сотрудничества и мира. «Твоя выходка убьет тысячи!» — ударил артефактор, и вера в себя просела сразу на 200%. «Все наши внедренные агенты, все отражения, оригиналы которых погибли в реальности — Все молодое поколение отражение, родившееся вопреки воле реальности. Война убьет миллионы. Нет ничего лучше сухой математики, чтобы искать меньшее зло в тот момент, когда ничего не можешь изменить. Шанс на мир лучше, чем бесконечная война, в которой каждая победа или поражение — лишь виток, наращивающий взаимную ненависть. А если отражением потребуется виновник, то я готов им стать. «Да ты!» Крик артефактора не сумел пробиться сквозь шум помех из-за напряженности поля веры. Впервые вовремя. Мощь киберзмейки, поглотившей сердце Бога, приближалась к сотне тысяч ИВ. Этого достаточно, чтобы победить любые запреты. Брауни расслабилась, больше не будучи подконтрольной, и мы перешли на другую сторону реальности. Вот только мой протез стал нехорошо пузыриться, и в нем начали появляться трещины, а под поверхностью словно бы двигались черви. И единственное, почему Брауни не распадалось на отдельных нанороботов, — мой иммунитет, стабилизировавший нас. Зазеркалье. Я парил над точно таким же районом города, что и секунды ранее, только без малейших разрушений, хотя военных здесь имелось в разы больше. На секунду от моего появления отражения опешили, но быстро сориентировались и открыли огонь. Я даже не обратил на это внимания, Коснулся татуировки Урабороса, и струны времени предстали передо мной. Я мог сыграть на них симфонию и изменить реальность так, как только пожелаю. Как легендарный критик я владел десятью миллионами единиц рабочей веры. Огромная мощь для уничтожения. Вот только этого недостаточно, чтобы изменить мир. С такой силой я мог отмотать время лишь чуть больше, чем на три года. А ведь сейчас в меня верит целая раса ИИ. Примерно пятая часть населения реальности и почти наверняка множество жителей Зазеркалья. И этого все равно мало. Вера в среднем бытовая. Как же мне перейти на новый уровень? Я знаю, что это возможно. Это же знала и Маша, и мисс Спектр. И тут меня огорошила система. Внимание! Хугин сделал выбор профильной стихии. Профильные стихии — время, заблокированные стихии — антипод, пространство. Хм... А у Хугина губам? То есть клюв, не дурак. А ведь профильная стихия делает стоимость воплощения данной стихии в 10 раз дешевле по вере, а значит и эффективнее. Спасибо. Теперь осталось проверить, как это будет выглядеть в реальности. И я начал плести новую нить времени. Внимание! Вы хотите совершить изменение временного потока вне пределов вашего пласта реальности? При обнулении временной шкалы вы будете стерты, как и народный элемент. Желаете откатить временной поток? Да? — Нет. Какая смешная система! Грозит мне стиранием из реальности, а учитывая, что для изменения реальности я потрачу всю имеющуюся веру, это еще и полное забвение. Так и тянет задаться вопросом, стоит ли оно того. — Глупый вопрос. Слишком много уже уплачено, чтобы отступать. Прости, Надя, кажется, готовится к свадьбе тебе придется без меня. Но я верю, что смогу вернуться снова более того я верю что надя поймет что я не сбегаю если мы хотим быть вместе то данная петля должна быть сохранена для реальности чтобы осталась память о наших чувствах чтобы остался привычный мир для построения будущего где не будет риска что очередная война за зеркальем сотрет наших будущих детей я в это верю и я вжал да мир мигнул и погас